Глава 10. А кто победит? Они или мы? Рассчитывать на отдельные спальные апартаменты в убежище никто, само собой, не мог, за исключением самого майора Звягина, что спал, как говорится, не покидая своего поста, у себя в кабинете. Остальные же члены убежища, за исключением семейных, коих было ни много ни мало, три пары, были определены в две казармы. мужскую и женско-детскую, кроватями для которых разжились в разрушенной больнице, что была неподалеку. «Я до сих пор не могу поверить, что это не сон». Тёплое дыхание Эльмиры защекотало шею Дениса. «Так страшно проснуться, а тебя рядом нет и не было». «Мне тоже», — шепнул Лёс, чмокая ее в макушку и крепче прижимая ногой девичье тело к себе. Они нашли себе место на втором этаже здания, в заброшенной, неосвещаемой части строения. Одежда, что в изобилии висела на вешалках, стеллажах или попросту валявшаяся под ногами, была использована в качестве любовного ложа. И лежа теперь в ворохе из различных штанов, рубашек, кофточек и блузок, молодые люди, вспотевшие от жарких любовных утех, чувствовали себя самыми счастливыми на земле. Не хотелось думать о предстоявших на утро делах. Вообще не хотелось думать ни о чем, а просто лежать, прижавшись друг к другу, и слышать стук сердца своей половинки, которая билась только для тебя. «Как тебе удалось сбежать от зомбаков? И что вообще у вас там произошло?» спросил вполголоса Денис. «Когда вы ушли, мы с Олей принялись за уборку и приготовление обеда из оставшейся еды. Все шло как обычно, никто не помышлял выйти за пределы бункера». — Наверное, у этих тварей чутье есть на нас, на живых, — возбужденно шептала Эльмира. — И рано или поздно они бы добрались до нас. Вот только совсем не вовремя это случилось. Говорить вслух влюбленная парочка не решалась, ведь сейчас по всему убежищу объявлен отбой. И только первая смена караула исправно несет службу, охраняя торговый центр снаружи. — А как же они дверь открыли? Она же не выбитая была. Да и не смогли бы зомби ее сломать. Разве что главарь? А никто ее и не выбивал. Это Сережа дверь открыл. Он полдня просидел в ожидании вас, точнее, когда вы принесете вкусности с магазина. А когда мертвяки заскреблись снаружи, он подумал, что это вы вернулись. Мы и глазом моргнуть не успели, как в бункер ворвались собаки Сережку они сразу рвать начали. Девушка зашмыгала носом, и лёс успокаивающе стал гладить покрывшуюся мурашками спину, понимая, как непросто сейчас говорить Эльмире. «А потом они увидели и нас». Не знаю, как мне удалось увернуться от всех этих рук и зубов. Когда я выскочила на улицу, там уже разгорался пожар. Керосиновая лампа, на которой готовился обед, перевернулась, и загорелись матрасы. Я слышала, как кричит Оля. «Но я же ничего не могла сделать, Денис!» «Все, все, хватит вспоминать все это». Лес крепче прижал плачущую девушку. «И не вздумай винить себя в чем-то, ты бы не смогла ей помочь». «Мы тоже потеряли друга». «Это очень тяжело, я знаю. Поны теперь нет с нами, но мы продолжаем жить и, конечно же, отомстим за него». Денис не стал вдаваться в подробности смерти друга, то, что именно Оля его укусила и впустила в его кровь заразу. Впрочем, Эльмира приняла его смерть спокойно и не лезла с расспросами «что да как?», за что Лёс ей был благодарен. Больше вопросов не было, они еще раз занялись любовью, а потом лежали, потеряв счет времени, пока сон, наконец, не сморил их. Вой тревожной сирены. Что может быть страшнее этого звука, раздающегося средь ночи? Позабыв о страшной действительности, спавший с улыбкой на губах лёс вскочил, будто на него вылили ведро ледяной воды, чем сильно напугал Эльмиру. «Что-то случилось», — встревоженно сказал парень и принялся натягивать разбросанную одежду. Походу, серьезная, раз тревожка. Из-за одного-двух мертвецов ее бы не включили. «А я? Что мне делать? Денис!» — возмолилась Эльмира, хватаясь за его руку. «Ты что, меня бросишь?» «Нет, что ты несешь, глупая?» Денис взял ее за шею, заглядывая в глаза. «Я не брошу тебя, но мне нужно узнать, что произошло. Вдруг это нападение? Разве майор не говорил вам, что надо делать в таких случаях?» «Говорил, говорил». затороторила испуганная девушка. «В случае нападения нужно укрыться в вентиляционной. Там прочные стальные двери. У нас там еще генератор стоит». «Ну, вот видишь, все просто». Как можно непринужденнее говорил Лёс. Однако орущая сирена и начавшиеся выстрелы заставляли его нервы вытянуться в струну, что едва не рвалась пополам. «Одевайся скорее. Покажешь мне дорогу в эту самую вентиляционную. Я отведу тебя туда». Через минуту они уже мчались по убежищу, которое кипело от бурной деятельности людей, точно знавших свои действия в критической ситуации. Вооруженные мужчины спешили занять места у закрытых листами металла окон, в которых были сделаны удобные бойницы. Женщины и дети прерывистым потоком спешили в укрытие. Никто не плакал и не стерил, за исключением самых маленьких, сонных ныкающих и недовольных тем, что их разбудили и вытащили из теплой постели. «Иди к женщинам», — спокойно произнес Денис, на мгновение прижав Эльмиру к себе и чмокнув в сёку. «Иди, иди. Со мной всё будет нормально. Мертвецы не проберутся сюда. Мы отобьёмся». но «Эй, боец! У нас мертвецы под носом, а ты любовь тут крутишь! Ну, мухой занять место на крыше!» строгие волосы Володи Грина, вооружённого охотничьим карабином Вепре-12, оборвал разговор молодых людей. «Девушка, а вам разве неизвестно, где надо бы находиться в такой ситуации?» Эльмира смущенно опустила наполненные слезами глаза, коротко взглянула на Дениса и побежала вслед удаляющейся женщине с ребенком. «Все будет хорошо!» — закричал Лес. Но его снова перебил полной грозности приказ Рыжебородова. «Оружие в руки и быстро на крышу! Живо, я сказал!» «Мертвецы у стен! Занять свои места!» Меж тем Грин переключился на остальных мужчин. Лес поспешил в казарму. Хранить собственное оружие вне внеоружейной разрешалось. Однако находиться оно должно всегда под замком, для чего и служил личный ящик, стоявший рядом с кроватью, которая также присваивалась владельцу. Быстро расфасовав по имеющимся карманам магазины с патронами, взяв Макаров и АК-47, Денис немежкой рванул на крышу двухэтажного здания. Лестничные пролеты остались позади. Железная лестница, широкий люк, что был открыт и впускал внутрь звуки идущего боя, И вот он на месте. Тёплая безветренная ночь озарялась всполохами оружейных выстрелов. Несколько десятков защитников убежища растянулись по всему периметру и, жутко матерясь, яростно отстреливались от наступающей нечисти. Четыре прожектора, расположенные по углам крыши, освещали пространство вокруг здания, и от увиденного леса затрясло. Мертвецов было не меньше сотни, и это только те, которых мог видеть парень с одной стороны строения – А что творилось вокруг торгового центра, лучше и не представлять. Однако самым удивительным было то, что зомби, как и положено управляемые несколькими главарями, поддерживались и остальными монстрами. Трясущиеся тела гусениц-слизняков, прозванных проглотами, медленно ползли вперед, стесненные большим скоплением зомбаков. Одиночные выстрелы карабинов, пистолетов, ружей, стрекот автоматов, мат и крики людей, рычание и вопли монстров и мертвецов. Все смешалось в жуткий музыкальный коктейль, сопровождающий адское зрелище. Денис присел на колено и открыл огонь. Искать сейчас Клима и бандита просто не было времени. Слева громыхнуло ружье, справа защелкал пистолет, сосредоточенный на бою мужчины даже не заметили присоединившегося к ним парня. «Гранаты! Нужны гранаты!» В голове Дениса возникли тактические мысли, окончательно вытеснив все остальные. «Где же Сивый? Он наверняка взял их с собой. Да почему не применяет, черт возьми!» Зомбаки, теряя добрую часть своей армии, достигли таки убежища, и вот уже их руки заколотили по стенам и закрытым металлом входом в бесполезной попытке прорваться внутрь. Стало удобнее метиться и стрелять экономно патроны. «Мрази поганые!» — орал хрипатый мужик, заряжает двустволку. «И тут нас нашли, суки! Нигде от них нет спасения!» Сверкнувшие внизу вспышки оповестили о прибывшем подкреплении. Мертвая армия пустила в ход наиболее опасных бойцов. Зомби-киборги открыли огонь из своего странного, но очень мощного оружия. Несколько сиреневых шаров с огромной скоростью пронесясь над головами зомбаков ударили по крыше. сколки кирпича и бетонных плит разлетелись по сторонам, шипя и дымясь, вперемешку с разорванными в клочья телами людей. Всё случилось в каких-нибудь пяти метрах от Дениса, и парень в ужасе отскочил назад, инстинктивно прикрывая голову руками. Послышались новые хлопки и крики людей, а это значит, оружие зомби-киборгов вновь достигло цели. В какой-то момент Лесу показалось, что все, это конец. Они не удержат нападающих тварей, В голове мелькнули мысли об Эльмире. «Она там, внизу, с другими женщинами и детьми. Но она одна, без него. Кто ее защитит? А если проглоты пробьются под фундамент? Они же умеют рыть ходы. Что тогда? Никто не успеет и глазом моргнуть, как эти монстры окажутся в здании». Парень едва сдерживал себя от того, чтобы нарушить приказ и броситься на помощь девушке. Ударившая в уши музыка была большой неожиданностью. Кто-то совсем спятил и решил повеселиться напоследок. Лёс услышал знакомую до каждой строчки песню одной из любимых рок-групп «Сектор Газа», давно канавшую в небытие, но по-прежнему популярную у народа. Сомнений не осталось, на такое могли пойти лишь Серж и Макс. Взревел мотор «Волги», лишь слегка приглушив звучащую песню, что выбрана была не случайно, словно гимн внеслась теперь из бесстрашно открытых окон машины. Отстреливаясь от ближайших зомбаков, Денис с замиранием в сердце следил за тем, что вытворяли бесшабашные и, надо признать, бесстрашные любители рока и запретных удовольствий. Машина с красовавшимся на капоте красным знаком анархии, что постепенно забрызгивался кровью и слизью с под колесами мертвецов, с упорством танка пробивала себе дорогу. А новоиспеченный гимн звучал громко и ободряюще, во всяком случае для Дениса. «Да, аппаратура у парни то, что надо. Как терпят все это их бедные барабанные перепонки!» только жесткие рифы гитар и слова Юрия Клинских, вокалист группы и ее лидер, в народе прозванный «Кой», летели из открытых окон Волги в разложившиеся лица мертвецов. Психологическое оружие это, конечно, хорошо, однако это действует в том случае, когда враг живой и мыслящий, поэтому без оружия, приносящего физическую смерть, тут не обойтись. Едва калаша, торчащие из окон по бокам машины, оправдывали свое предназначение. Зомби, чьи тела были усовершенствованы и усилены механизмами, вооружением и защитной броней, вне всякого сомнения обладающие интеллектом, были отвлечены от бомбардирования торгового комплекса. По всей видимости, парочка анархистов этого и добивалась, рискуя собственными жизнями. Один за одним кибернетические мертвецы рухнули на кишащей останками людей асфальт. Снайперы отлично справились со своим делом. Меж тем, звучащая песня, приобретя новое звуко-шумовое сопровождение, от чего стала очень реалистичной и жесткой, продолжала гриметь из динамикам. стоящие на глазах запасы патронов вывели лёса из охватившей на время эйфории. Всё происходящее, сопровождаемое музыкой, превратилось в залихватский боевик, а все его участники — в актёров. «Аптекарь!» — закричал кто-то на другом конце крыши, голосом знакомым, но в то же самое время чужим. Может быть, всему виной дикий ужас, преобразивший и придавший крику другие нотки. «Аптекарь на крыше!» «Пашка! Это же Клим кричит!» Люди, что в темноте казались расплывчатыми тенями и лишь на доле секунды обретали четкие очертания, когда их оружие вздрагивало, выпуская во врага порцию свинца, бросили сбежать. Но вот один из беглецов вскрикивает и словно от сильнейшего толчка подлетает в воздух и там же разлетается в стороны, разорвавшись на десятки кусков. Части тела, кишки и внутренние органы падают на крышу. и уже следующий человек с воплем взвивается над поверхностью, в считанные секунды превращаясь в ужасный суповой набор. Аптекарь, умевший оставаться невидимым и менять цвет кожи, был поистине неуязвим в ночи. Однако и с ним судьба сыграла злую шутку. Все его жертвы, умирая, отдавали монстру частицу себя, точнее сказать каплю, а кто и целые литры крови, Жизненно важная жидкость залила инопланетную гадину, сделав ее видимой. «Мочите, тварь! Мочите ее!» Надрывный голос Сивова звучал как симфония. Лёс был безумно рад тому факту, что бандит еще жив и находится совсем рядом. Воодушевленный присутствием ставших за эти месяцы родными людей, Денис бросился навстречу бегущим. Оставшиеся пятеро членов общины тем временем пытались добить распластавшегося на крыше здания монстра. Этот аптекарь выглядел куда более внушительнее того экземпляра, чтоб посчастливилось увидеть Лео Сурани. «А вот и наш Ромео! Мать жутливо шутливо поприветствовал бандит Дениса, когда смолкли выстрелы. «Мы тут монстров херачим! Он, значит, прохлаждается! Непорядок! Следующий уродец чисто твой!» «Да, легко!» — в той же манере отозвался парень. «Вот только шнурки поглажу». «Они уже в здании!» Появившаяся из располагавшегося неподалеку люка голова, что есть мочи, заголосила «Монстры сделали подкоп!» Дальнейшее не требовало разъяснений. Принесшего плохую весть мужика, едва не снесли с лестницы ринувшиеся вниз люди. «Я рад, что мы вместе!» — коротко бросил Клим Лесу, на ходу перезаряжая автомат. «Я тоже!» — слегка приобняв за шею друга, искренне сказал Денис. «Патронами не богат?» «Да есть трохи, держи!» Цокольный этаж встретил их в новом обличье. Мраморная плитка, лежавшая на полу, вздыбилась и отлетела. Горы рыхлой земли, щебня и песка обрамляли несколько глубоких ям. И тут уже вовсю кипел бой. Проглоты, расстреливаемые сейчас со всех сторон, в первые минуты своего появления успели натворить немало дел. Не ожидавшие нападения прямо из-под собственных ног, люди были застигнуты врасплох, поэтому и потеряли добрую часть защитного отряда. Их окровавленные останки, покрытые слизью, были хаотично разбросаны, как и принадлежавшие им оружие. Однако стоило отдать должное всем. Никто не дрогнул и не бросился на утек. Возможно, присутствие самого полковника Звягина внушало им уверенность в собственных силах. А может быть и голос бывшего военного, что гремел как гром, отдавая быстрые приказы. При всем при этом сам Михайлович успевал с успехом строчить из калаша. Прибывшее подкрепление из шести человек во главе Сивова, быстро сориентировавшись, кинулось в бой. Довольно крупные и оттого неповоротливые монстры были зажаты со всех сторон. Кольцо сжималось, и в одну кучу три туши гусениц-слизняков застыли, истекая зеленой жижи, изрешеченные пулевыми отверстиями. Однако радоваться победе было еще рано. Ходы, вырытые проглотами, в которых легко мог поместиться взрослый человек, стоявший во весь рост, дали путь остальной нечисти. Живые мертвецы ринулись прямо из-под земли, словно в кадрах очередного ужастика. Только вот грим актеров и атмосфера картины была чересчур реалистичной. — В укрытие! — Сивы взял инициативу на себя, громко скомандовав. — Берегите головы! Бандит демонстративно поднял руку, кричавший В его ладони была граната. Сберег значит хитрюга, несмотря на то, что соблазн использовать такое оружие был велик. Несколькими точными пасами одна за другой гранаты упали на дно каждой из ям. Взрывы прозвучали практически одновременно. Зомбаков, что уже успели показаться на поверхности и пытающихся вылезти, разметало по краям проходов, засыпавшихся обвалившейся почвой. Утро выдалось холодным. На редкость холодным. Люди, терзаемые многомесячным адским зноем, все еще не верили в резкую перемену. Однако кое-кто уже кутался в более теплые вещи, спасаясь от пронизывающего до костей сырого ветра. Как такое возможно? Еще ночью все было по-другому. Конечно, в последнее время жара к вечеру ощутимо спадала, но таких кардинальных перемен никто и предположить не мог. Впрочем... Предположить можно что угодно, а вот объяснить столь неадекватно ведущую себя погоду было невозможно. Выживших в ночном побоище людей было немного, и они стояли, сгрудившись на крыше потрепанного войной торгового центра «Яшма-Плюс». Женщины и дети не пострадали и по-прежнему находились в укрытии, а вот способных держать оружие осталось меньше половины. Хлёсткий одиночный выстрел, словно бич, рассёк мёртвую тишину. «Ещё один готов!» Сидевший на краю здания Ванька-немец повернулся к остальным, кладя СВД на колено. «Всё ещё лезут откуда-то, уроды!» «Не нравится мне всё это!» смотря Смотрев низкое туч неба, с тревогой в голосе сказал Лёс. Друзья стояли особняком и тихо разговаривали. Сивый же, напротив, был в центре внимания оставшейся группы, находился рядом с майором, заняв место погибшего Володи Грина. «Да ну! А я думал, тебя все устраивает?» «Не ерничай, Пашка, я серьезно. Эта погода, с ней что-то не так. Неправильно все это. Не могут так быстро меняться ее условия, падать и опускаться температура. В конце концов, есть циклоны. Они-то и приносят все эти беды на нашу голову, будь то жара, холод, дождь или ветер. Порыв ветра заставил съежиться. Денис потер покрывшиеся гусиной кожей руки выше локтей. Надо бы одеть свитер, как просила Эльмира, когда они смогли увидеться ненадолго после того, как закончился бой. «Ты думаешь, что кто-то в этом замешан?» С интересом смотря на друга, спросил Клин. «Я думаю, да». Новый порыв ветра, еще более мощный, швырнул в лица людей холодные капли дождя. «Нет, да какой же это дождь? Это ж снег!» Пусть еще мелкий в виде крупы, но это снег!» Люди зашумели, вскидывая головы кверху, в недоумении смотря на сумасшедшее небо, сыпавшее на них холодные крупицы. И кто поверит, что несколько часов назад было лето, точнее сказать, ранняя осень? «Они научились менять наш климат, Пашка!» — воскликнул Лёс. «Они полностью контролируют его! Сначала это была аномальная жара, а теперь нас хотят заморозить!» Ветер стих так же резко, как и начался. Наступила необыкновенная тишина. Люди стояли под медленно падающими хлопьями снега. И только возглас молодого паренька, лет пятнадцати, закутанного в непомерно большую куртку, прозвучал пугающе, дробя звенящую тишину на тысячи кусков. А по небу, словно кашалот среди стаи планктона, рассекая снежинки, плыла сфера космического корабля. Вы слушали «Кровавая жара», автор Дмитрий Королевский. Продолжение ждите во второй книге из серии «Апокалипсис с небес. Ледяные трущобы». Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин. Музыкальное оформление «ЧАЭС».